Тридцать семь. «Что случилось?» стали наперебой спрашивать девушки. Они сразу отметили перемену в лице Вари. «Да так, по работе тут вызвали», — хотела отмахнуться она. «Эти сатанисты опять убили кого-то?» Вера в ужасе прикрыла рот рукой. «Ох, нет», — посмотрела на каждую из них по очереди Вари. «Нет никаких сатанистов, это все выдумки журналистов». «Но ведь дети куда-то исчезают?» Марина прижала к себе малыша. «Об этом все говорят». «Да», — кивнула Вера. «Исчезают», — виновата кивнула Варя. «И мы не спим, пытаясь отыскать виновного». Она встала. «Пока мы гонялись сегодня за подозреваемым, который в итоге оказался невиновным, пропало еще несколько детей». «Боже, ужас!» — запричитали девчонки. «Поэтому простите девочки, но долг зовет. Мне пора». Она застегнула жакет и зевнула. «Сейчас за мной заедет Егор». «Мы тебя проводим», — стала Марина. «Да». Следом за ней поднялась Вера. «А мне нужно работать», — извинилась Ника. «Ты это, звони, если нужна будет помощь. Ага». «Хорошо», — кивнула Варя. По правде говоря, снова прибегать к помощи. Ей не хотелось подставлять друзей под такие рискованные ситуации и дело чрезвычайно опасное. Она обняла Нику на прощание, и они с Мариной и Верой спустились на улицу. «О, это кажется за тобой». Кивая в сторону дороги, улыбнулась Марина и взволнованно поправила волосы. С малышом на руках сделать это ей было непросто. «Да, это Егор», — подтвердила Варя. «Ладно, девочки, постараюсь заехать, как будет время». «Счастливо, Варь», — обняла ее Вера. «Ты звони, если захочешь поговорить, ладно?» «Конечно». «Добрый вечер», — расплылась в улыбке Марина, едва автомобиль остановился у подъезда. Луневу пришлось открыть окно, чтобы ответить на это горячее приветствие. «Добрый вечер», — вежливо улыбнулся он. «Вера», — кивнул Вере, — «а вы Марина, да?» «Марина», — подтвердила девушка, сияя, словно медный таз. Варя в очередной раз ощутила неприятное покалывание в желудке. «Как вы устроились? Как сын?» Его голос звучал мягко. «Спасибо, хорошо», — девушка подошла ближе и продемонстрировала Лунёву спящего ребёнка. «Я ведь так и не поблагодарила вас за то, что вы помогли». «Вот Варваре Николаевне успела сказать спасибо, а вам нет». «Она сказала, что вы присмотрели за Димулькой». «Нам пора», — напомнила Варя, усаживаясь на пассажирское сиденье Она резко хлопнула дверцей. «Да я ничего вроде такого особенного и не сделал», — улыбнулся Егор. «Надеюсь, теперь у вас всё сложится хорошо». Марина уже почти заглядывала в его окно. «С такими-то помощниками!» Она ангельски хлопала ресницами. Комарова громко кашлянула. Возможно, Марина не задумывала ничего такого, но Варя невольно видела в каждом ее нечаянном жесте или брошенном слове какой-то особый подтекст. Эта девушка инстинктивно или намеренно желала устроить свою судьбу, а Егор был красивым, умным и достойным кандидатом. Он не мог не нравиться женщинам. Но стоило только Комаровой всерьез представить, что эта Марина может его соблазнить, как внутри у нее рождался настоящий пожар. Да что там пожар, у нее едва дым из ноздрей не валил. «Рад за вас, Марина, всего доброго», — сказал Лунев, тронул автомобиль с места и взглянул на Варю. «Надеюсь, еще увидимся», — донеслось с улицы. «Как ты?» — спросил Егор. «Отлично», — буркнула Варя, усердно разглядывая блики света на лобовом стекле. «А это Марина, смотрю, взялась за ум, да?» Как бы невзначай бросил он. «Причесалась, оделась, нашла работу. Ты молодец». «Я?» «Ну да, ты же ей помогла». «Да». Варя отвернулась и принялась разглядывать витрины. Но то, что она хорошо выглядит, целиком её заслуга. «Что-то случилось?» Наклонился Егор, пытаясь взглянуть ей в лицо. «Всё прекрасно, просто я устала», — отчеканила девушка. Собралась с духом, плотно сжала губы и повернулась к нему. Она собиралась отыскать во взгляде Лунёва хоть какой-то намёк на то, что он очарован Мариной, но мужчина казался напряжённым, усталым и серьёзным. «Лучше скажи, что там опять с этими пропавшими детьми?» «Три ученика шестого класса. Два пацана и девчонка». Егор понизил голос от волнения. «Вышли погулять во двор ближе к вечеру». Мальчишки сказали, что пойдут на стройку, звали девчонку с собой. Та ответила, что ей мать не велела уходить со двора. Парни ушли и не вернулись. Родители сразу же подали заявление об исчезновении. «Ясно», — хрипло произнесла Варя. «Тогда будем опрашивать жителей, обследуем стройку, задействуем все силы на поиски, что еще?» «Варя, тебе придется сделать это самой». Тяжело вздохнул Егор, его сильные руки до боли сжали руль. «Я отвезу тебя в отдел, а сам рвану Геленджик. Оттуда звонили только что». «Что там?» — нетерпеливо подскочила Комарова. «В заброшенном бункере найдена задушенная истерзанная девушка». «Понятно. Мы должны направить туда сотрудника, чтобы исключить возможность или, наоборот, подтвердить, что это наш маньяк. Кажется, он сам с трудом подбирал нужные слова. «Конечно, езжай!» — откинулась на сиденье Варя и до хруста в зубах сжала челюсти. Слишком много смертей, слишком много.